из Эльзаса. Все вайли из Эльзаса. У нас в семье существовала легенда, над которой я долго посмеивался и стеснялся пересказывать. Получалось, что мы произошли от наполеоновского солдата, барабанщика, который двадцатилетним оказался с французскими войсками в России, в Витебске заболел, от армии отстал, потом женился на местной женщине. От него пошли русские вайли. В начале восьмидесятых в Чикаго, на какой-то конференции, где все ходят с табличками на груди, я увидел человека с такой же фамилией, как у меня. Подошел, разговорились. Он сказал, вы напрасно смеялись и не верили. Все точно, Вайли из Эльзаса. Мои корни оттуда, и композитора Курта Вайля, и Симоны вайл Все они эльзасские евреи. Стал выяснять, правда. Через несколько лет, попав в Эльзас, обнаружил в тех краях, на территории Германии, у самой французской границы, городок, который просто так и называется – Вайль-на-Рейне. Сфотографировался возле дорожного указателя. Вроде документ. «Моя московская кузина Юля – семейный историк». Раскопала сведения о сыне барабанщика, Соломоне, жена которого в середине девятнадцатого века держала уже в Москве торговый дом Фрада вайл Как проворно поднялись, впору поискать в себе и ген предприимчивости. Увы, за мной числится лишь одна деловая операция в жизни, зато блистательная, Соросу впору. Если учесть, что мне было одиннадцать лет, то и вовсе. 1 января 1961 года в СССР случилась денежная реформа — десятикратная деноминация рубля. А в первый рабочий день после Нового года в газетах сообщили, что медная мелочь от одной до пяти копеек обмену не подлежит и остается в силе. «Утром я первым в нашей огромной коммуналке прочел это извещение». Газеты припрятал за сундук в коридоре, обошел все населяющие квартиру семьи, включая своих родителей, с просьбой отдать мне медики. Ссыпали охотно, уверенные, что избавляются от шелухи, десятой части номинала. Собрав деньги, выложил газеты на сундук и удрал во двор. На что потратил богатство, не помню. Наверное, кино, мороженое. Не пил же еще, не курил, девушек не приглашал, до настоящих пристрастий оставалось года четыре. Они-то, пристрастия, видимо, и исказили так лучезарно начинавшийся жизненный путь. По сей день одна беспросветная зарплата. Прадед Яков был уже коренным москвичом, как и его сын, мой дед Максим. Московский библиотекарь Максим участвовал в Первой мировой, Сохранилась фотография отправляющегося на фронт бравого тридцатилетнего летнего деда со штыком на ремне. За четыре года до этого, в 1910-м, родился мой отец. Он появился на свет в те ноябрьские дни, когда вся образованная Россия следила за последней драмой Толстого, который уже ушел из Ясной Поляны, но еще не помер в Остапове. Так отец получил имя Лев. Сейчас чужие люди населяют пятикомнатную квартиру сложной конфигурации на Большой Садовой, за гостиницей Пекин, где родился отец и жили разветвленные московские вайли. Похоже, до войны там бывало весело. Тон задавал галантный отец, заядлый холостяк, ухажер и танцор, до старости потом получавший призы в домах отдыха за турвальса Он хорошо играл на рояле, чего я не застал, потому что на войне отцу оторвало два пальца на левой руке. Был на Садовой и профессиональный пианист, двоюродный брат отца, дядя Жорж, всю жизнь проработавший концертмейстером у Моисеева, привозивший нам в Ригу японские глянцевые календари и итальянские авторучки, в дремучие годы присылавший неделимые письма с гастролей по штатам. «Вчера с коллективом посетили ночной клуб, где был представлен стрип ТИС, медленное раздевание женщины до гола. Почерк ровный, четкий, полупечатный, что придавало сообщению волнующую газетную достоверность. Стрип, дефис, ТИС». Жорж по отцу был усыскин. У них, то есть побочно и у нас, Числился даже всесоюзный герой, запечатленный в энциклопедиях и похороненный в Кремлевской стене. Один из трех покорителей стратосферы, погибших в 1934 году. О канонизированном родственнике я узнал поздно. Вполне советская, без признаков инакомыслия семья, совсем им не гордилась. Видимо, еврейский здравый смысл считал полеты в небо дурным делом. Когда я приезжал в 70-е на Большую Садовую, уже взрослым. Не было в живых ни деда Максима, ни бабы Ани. Дядя Жорж шуршал в своей комнате футбольными программками, полупечатно вписывая замены, голы, погодные условия. Он был фанатический болельщик, знал статистику не хуже Константина Есенина, ходил париться с Бесковым. На кухне его мать, крошечная крикливая тетя Лика, Тяжело хромая, расставляла почти кукольный чайный сервиз, говорила нам с братом «Жрите, жрите, бесенята!» и погружала в светскую жизнь. «Лёля Андреева? Ну, вы ж помните Лёлю Андрееву, дочку Тони из театра Моссовета!» Бесенята жрали и утвердительно мычали, в первый раз слыша эти имена. «Так вот, Лёля Андреева выходит замуж за сына крупного чекиста. Тысячи одна ночь!» Бесенято потрясённо качали головами. Жорж появлялся в дверях. «Следует признать, что Киевская «Динамо» в настоящее время превосходит московские команды. Тому свидетельством вчерашняя победа киевлян над Ференцварышем в Кубке Кубков». «Этот разговор я поддержать мог». Дядя Жорж подходил к окну, барабанил по стеклу пальцами, произносил. Точно такой же дождь шел, когда нашему самолету никак не давали взлета из Монреаля на Ньюфаундленд. Мы подавленно молчали. Уходя, Жорж говорил. Матерюха, прими во внимание, что завтра Лиза Московкина приходит тебя купать в 10.00. Да, еще, не забыть записать, что Саша Матвеичев взял ровно на месяц почитать два тома графа Монте-Кристо. Окна на Большой Садовой выходили в тесные каменные дворы. Стоял полумрак и ощутимо пахло табаком с фабрики Ява. Из расцы на фасаде соседнего дома, целые и теперь, изображают картины голландской жизни. В детстве я рассматривала их как булгаковские герои свою печку. Моя печка была во дворе. От этого, что ли, тоже разляпистая, не для человека, стройная Москва, в которой я никогда не жил дольше трех месяцев подряд, хранит для меня ощущение дома. По крайней мере, эти места. Дворы нашей Большой Садовой, через Кольцо, район Патриарших прудов. Отсюда отец ушел на фронт ополченцем. В 41-м он уже был взрослым, 30 лет, высшее инженерно-строительное образование. Служил рядовым, за грамотность сделали старшиной роты. Потом разобрались, что он знает в совершенстве немецкий. Этим языком отец владел как русским, кончал московскую Петер-Шуле с преподаванием всех предметов по-немецки. Его взяли в отдел пропаганды среди войск противника, где присвоили офицерское звание. Закончил войну капитаном и четыре года служил в Германии, занимая генеральскую должность, руководя всеми средствами информации Тюрингией. По штату полагалась вилла с садовником, шофером и прочей прислугой. Диву даюсь, разглядывая фотографии родителей в разоренной послевоенной Германии. Мать в широкополых шляпах и чернобурках, отец в блестящем кожаном пальто, лакированный БМВ у садовой кованой ограды. От той изящной жизни у меня остатки мейсонского столового сервиза в розовый цветочек. Немало. В Германии, в Йене, в 46-м родился мой старший брат Максим. Об этом первая фраза, произнесенная мной на иностранном языке. Отца перевели в Ригу в 49-м, в сентябре там появился на свет я. Ходил в детский сад рижского завода ВЭФ, который потом выпускал, среди прочего, известные в Союзе транзисторные приемники спидола. Мать работала в ВЭФовской поликлинике. Всех иностранцев водили на главное предприятие Латвии, а некоторым норовили показать и детишек. Накануне визита делегации из ГДР отец меня научил фразе «Mein Binder ist in jäne geboren» – «Мой брат родился в Йене». Произнес, имея бешеный успех, пришел домой, увешанный значками. Немецкая фамилия отца перед войной в Москве воспринималась правильно, как еврейская. В Риге она звучала по-иному. Поскольку я был еще и блондином, меня часто принимали за потомка оздзейских немцев, или, как говорили, из рижских немцев. Почти ильзасская буферная межуумочная ситуация. Немецкий француз, рижский немец. Дошел иудейский барабанщик с Рейна до Доугавы.